ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ Дедушку похоронили 30 мая 2001 года в Сикокосе, штат Нью-Джерси, в городе, где выросли они с бабушкой, мой отец и дядя Сол. Многие его друзья из Флориды пожелали непременно присутствовать на церемонии. Я сидел рядом с кузенами. Александра тоже сидела с нами, в следующем ряду. Я просунул руку назад, и она тайком пожала ее. Рядом с ней я чувствовал себя сильным. — Я знаю, что в тот же день, позже, — Вуди сказал ей. — Здорово, что ты его так любишь. Она улыбнулась. — А как ты? — спросила она. — Гелель мне говорил про ту девушку, Колин. — Она замужем. Там все сложно. Я сейчас с ней не вижусь. — Ты ее любишь? — Не знаю. Я к ней очень нежно отношусь. Мне с ней не так одиноко. Но она не ты. Похороны походили на самого дедушку, такие же строгие, но с ноткой юмора. Мой отец произнес остроумную речь и, намекнув в ней на отрубе «Ол Брэн», вызвал общее веселье. За ним говорил дядя Сол, он был более торжествен. Свою надгробную речь он начал так. «Сегодня я впервые возвращаюсь в Нью-Джерси. Как вы знаете, наши отношения с папой не всегда были безоблачными». Эти слова прозвучали странно. Я не почувствовал в его речи отзвуков той тесной связи между ними, какую наблюдал в эпоху рассвета Балтиморов. После похороны поминок бабушка захотела прогуляться по Секокусу. Я никогда здесь не был и предложил повозить ее. Мне хотелось узнать, на что намекал дядя сол, и, оказавшись с бабушкой в машине наедине, решил ее расспросить: О чем сейчас говорил дядя сол? Бабушка сделала вид, что не слышала, и по-прежнему смотрела в окно. «Бабушка...» «Марки», — отозвалась она, — «сейчас не время задавать вопросы». «Между ними что-то произошло?» — не унимался я. «Марки, смотри на дорогу и помолчи, пожалуйста. Неужели надо в такой день докучать мне своими вопросами?» «Прости, бабушка». Я замолчал. Она показала мне дорогу к их бывшему дому, который пришлось заложить, когда финансовое благополучие фирмы пошатнулось. Потом попросила отвезти ее к старому заводу Гольдмана. Я никогда там не был, она подсказывала, куда ехать. Путь занял добрых минут двадцать. Мы пересекли границу между Нью-Джерси и штатом Нью-Йорк и оказались в заброшенной промышленной зоне. Бабушка велела остановиться перед старым кирпичным зданием. Она провела рукой по фасаду и указала мне пальцем на дыру в стене, которая явно когда-то была окном. «Здесь был мой кабинет». «А что ты делала?» «Вела всю бухгалтерию. За финансы отвечала я. В продажах твоему деду не было равных, но выручив доллар, он тратил два. Я ведала всеми расходами. И на заводе, и в доме». Когда я наконец отвез бабушку обратно на парковку кладбища, семейство Балтиморов уже сидело в нетерпении в большом микроавтобусе с водителем, который должен был отвезти их на Манхэттен. Дядя Сол снял номера для бабушки и всех Балтиморов в Нью-Йорк Плазе. Монклеры отбыли в свой Монклер. На завтра дядя Сол попросил меня зайти к ним в гостиницу, и я приехал. Он собрал нас троих Вуди, Гилеля и меня в тихом уголке гостиничного бара и объявил, что дедушка в своем завещании просил поделить один из его сберегательных счетов поровну между тремя его внуками. Каждому из нас причиталось по 20 тысяч долларов. Через неделю после похорон я отвез бабушку во Флориду. Мы с ней летели на самолете. Потом я несколько дней побыл с ней в Майами, чтобы она не оставалась одна. Дядя Сол предоставил в мое распоряжение свою квартиру в Буэна-Висте. Мое присутствие в доме престарелых придало бабушке сил. Я как сейчас вижу ее в день приезда в Майами. Она курит на террасе, отрешенно глядя на океан. На столе в ее крохотной гостиной стояла обувная коробка, полная старых фотографий. Я взял несколько, и поскольку не узнавал ни людей, ни места, где они были сняты, Стал ее расспрашивать. Она отвечала через раз. Я чувствовал, что ей хочется покоя. Вдруг она заговорила про вещи на мебельном складе. «В каком складе?» — спросил я. «На складе в Авентуре. Адрес в шкафчике для ключей». «И что там такое?» «Все семейные альбомы. Раз ты хочешь посмотреть фотографии, поезжай лучше туда». Там они все разложены по порядку и подписаны. Делай с ними что хочешь, только перестань задавать вопросы. Я и сейчас не знаю, зачем она мне про них сказала. То ли чтобы я за ними съездил, то ли чтобы я просто ушел. Любопытство погнало меня на склад, и там, как она и сказала, я обнаружил всю жизнь Гольдманов, тысячах фотографий, Разобранных и разложенных по пыльным альбомам. Я стал на удачу открывать их, на меня смотрели молодые лица. Все мы, какими мы были прежде. Потом я перешел к более ранним альбомам и временам, и развлечение ради стал искать себя: Вот я совсем младенец, вот дом в Монклере, краска на нем совсем свежая. Вот я сижу голый в пластмассовом бассейне, стоящем на нашем газоне. Вот фото моих первых дней рождения. Довольно быстро обнаружилось, что на всех фотографиях не хватает самых важных действующих лиц. Сперва я подумал было, что это случайность или фото разложено неправильно. Я несколько часов просматривал альбомы, и, наконец, пришлось признать очевидное. Мы были везде, их не было нигде. Монклеров сколько угодно, а Балтиморы, казалось, были персонами Нонграта. Ни единого снимка маленького Гилеля, ни новорожденного, ни его дней рождения. Ни одного фото со свадьбы дяди Соло и тёти Аниты, при том, что мои родители удостоились целых трех альбомов. На первых фотографиях Гилеля ему было как минимум пять лет. Оказалось, что в архивах дедушки и бабушки... Гольдманов из Балтимора долгое время не существовало вообще. Бабушка Рут наверняка думала, что я останусь на складе навсегда, и она сможет мирно и без помех курить себе на террасе. На ее беду я ввалился в ее квартирку с кучей семейных альбомов. «Марки, ну зачем ты мне все это приволок? Если бы я знала, никогда бы не сказала тебе про склад». «Бабушка, где они были все эти годы?» «Ты про что, дорогой? Про альбомы?» «Нет, про Гольдманов из Балтимора. Тут нет ни одного фото Гольдманов из Балтимора, пока Гилелю не исполнилось пять лет». Сначала она, казалось, рассердилась и махнула рукой, словно отсекая возможность разговора. А, давай лучше не будем о прошлом. Мне снова пришла на память странная речь дяди Сола на похоронах дедушки. «Ну, бабушка!» — настаивал я. «Ведь получается, что в какой-то момент они словно исчезли с лица земли!» Она грустно улыбнулась. «Ты сам не знаешь, насколько угадал, Марки. Ты никогда не задавался вопросом, как твой дядя оказался в Балтиморе. Дядя Сол и твой дедушка...» не разговаривали больше десяти лет.